Девятнадцатая глава. Мои глаза распахиваются, когда из сада через окно спальни доносится гул голосов. Я стаскиваю с себя одеяло и свешиваю ноги с кровати, потягиваюсь, ощущая, что не выспалась. Я почти не спала. Собиралась спустить свои таблетки в унитаз, но все же не смогла этого сделать. Как не смогла заставить себя принять одну. И спор с Хелен не выходил у меня из головы. Я лежала, уставившись в потолок, и без конца повторяла одну ее фразу. «Самое безопасное место для Фрей, как можно дальше от тебя». Неужели это правда? Неужели само нахождение в этом доме под одной крышей со мной подвергало Фрею какой-то опасности? Рвота заполняет мой рот, и я вскакиваю с кровати и бегу, прижимая руку к лицу, в ванную. Меня рвет снова и снова, горло горит. Уже все? Когда я была беременна Фреей, я мечтала о том, чтобы утренняя тошнота прошла, но на этот раз… На этот раз она служит напоминанием о том, кто растет у меня внутри. О том, что я могу потерять. Придется сохранять спокойствие, пока полиция не уедет. Открываю кран, брызгаю водой на лицо, полощу рот. Пока чищу зубы, я наслаждаюсь видом крови, которая капает у меня изо рта в раковину, окрашивая белый фарфор в красный цвет. Возвращаюсь в свою комнату и хочу узнать время, но вижу на экране телефона сообщение от Руперта, отправленное всего несколько минут назад. Ты в порядке? Вчера ты мне так и не позвонила. Пожалуйста, дай мне знать, что с тобой все в порядке. Я волнуюсь. Целую. Я нажимаю на кнопку, чтобы ответить, но громкие крики снова привлекают мое внимание к окну. Встаю и потягиваюсь, прежде чем подойти и выглянуть на улицу. Требуется мгновение, чтобы осознать то, что я вижу, и напомнить себе о событиях последних нескольких дней. По территории фермы бродят люди. Похоже их сотни. Я не могу точно сказать, но... Кто они? «Они не похожи на полицейских. Это молодые люди, примерно за двадцать, но среди них есть и гораздо старше по возрасту, все в прогулочных ботинках и ветровках. Сквозь весь этот гвалт я слышу голос Дженнинга, звенящий как колокол, но не могу различить слова или уловить смысл сказанного. Я смотрю поверх его головы на реку, и хотя сопротивляюсь изо всех сил, мой взгляд скользит дальше к лесу. Фрей ждет меня. Я обещала вернуться за ней». Бросаюсь к шкафу и натягиваю джинсы и толстый джемпер. Затем быстро выхожу из спальни и бегу вниз по лестнице. Нужно выяснить, что происходит. И нужно держать их подальше от бункера. Я не могу позволить им найти ее, Не могу позволить им забрать ее. Захожу на кухню и останавливаюсь. Люди стоят плечом к плечу на снегу, лицом к Дженнингу и внимательно слушают его. Я подхожу к задней двери и жду. Хочу знать, во что ввязываюсь. Мне нужно подготовиться но я по-прежнему не слышу, что он говорит». Открываю дверь. «Наоми», — услышав свое имя, подпрыгиваю от неожиданности. Рядом с верандой стоит Кейт. Но вместо того, чтобы посмотреть на Дженнинга, она не отрывает взгляд от дома. Она ждала меня. Оставаясь босиком, я делаю шаг к ней, но Кейт бежит через веранду мне навстречу. «Вы в порядке?» — спрашивает она, наблюдая, как я обхватила себя руками, чтобы защититься от ледяного ветра, который дует с реки. «Что происходит? Кто все эти люди?» Кейт оглядывается через плечо, затем заходит в дом и жестом приглашает меня следовать за ней. «Простите, что я не постучалась, чтобы обсудить это с вами. Мы не хотели вас будить, но я ждала, когда вы выйдете. Мы хотели пораньше начать работу с волонтерами. Волонтерами? В ответ Кейт сияет теплой и искренней улыбкой. «Да, с волонтерами. В полиции есть специальная волонтерская группа, которую мы привлекаем в случаях пропажи людей». У полиции недостаточно ресурсов, чтобы выделить сотни сотрудников для проведения поисков. Поэтому мы привлекаем волонтеров. Но после вчерашней пресс-конференции к нам обратилось очень много людей, и все хотят помочь. Одна женщина вместе с дочерью приехала аж из соседнего графства. Я поворачиваюсь обратно к двери и смотрю наружу через стекло. «Все эти люди действительно здесь из-за Фреи?» «Да, все хотят помочь». «Только когда происходит нечто подобное, понимаешь, как много на свете хороших людей». Я глядываюсь на Кейт, и она кивает мне, улыбаясь в знак поддержки. «Могу я выйти туда?» «Да, конечно». Засовываю ноги в ботинки, лежащие рядом с ковриком, и открываю дверь. «Не выходите без пальто», — советует Кейт. «На улице холодно». «Спасибо». Я снимаю с вешалки свою тяжелую зимнюю куртку, Натягиваю ее и застегиваю молнию, пока иду через веранду, наблюдая за происходящим со стороны. Полицейские делят волонтеров на отряды. Люди стоят вместе, тесно сплоченными группами, и все внимательно слушают инструкции руководителя поисковой операции. Сколько там людей? Спрашиваю я, даже не оглядываясь, чтобы проверить, слышит ли Кейт меня. Я чувствую ее, как ангела за правым плечом. Почти восемьдесят. Восемьдесят. «Восемьдесят человек в дополнение к полиции. 80 человек будут расхаживать по всей ферме, наводнят лес, пойдут по следу Фреи. Они найдут бункер. Их слишком много. Так много людей отправилось на поиски. Нужно остановить их». Я потираю ладони. Они покраснели от холода, но вдоль линии роста волос у меня выступил пот, а грудь под толстым джемпером и курткой взмокла. Смотрю на море людей, которые готовятся к поискам, И мое дыхание учащается. Сердце колотится в грудной клетке все быстрее и быстрее. «Наоми!» Прищурившись, я пытаюсь разглядеть человека, который окликнул меня. Но мешают лучи бледного зимнего солнца, проглядывающие между бегущими по небу облаками. Я поднимаю руку, чтобы прикрыть глаза. «Детектив Дженнинг!» Приветствую я, узнав его. «Полагаю, Кейт разъяснила вам порядок работы волонтеров. «Да, не могу поверить, что так много людей пришли искать Фрейю». Он кивает. «Общество сплотилось вокруг вас». «Не знаю, что сказать. Не знаю, как реагировать. Стою и смотрю на Дженнинга. А мой мозг пытается подобрать слова, придумать любую фразу, которая помогла бы снять неловкость. Что я могу сделать? Чем помочь?» «Полагаю, Кейт поговорила с Эйденом и Хелен, и они уже в пути. Вы можете присоединиться к одной из групп и заняться поиском. Но я пойму, если для вас это слишком сложно. Решать вам». Я не могу дышать. Ладно, благодарю вас. Слова застревают в горле, и я моргаю против солнца, глядя на Дженнинга. Его образ расплывается перед глазами, все равно, что смотреть в окно, залитое дождем. Наоми, вы в порядке? Спрашивает Дженнинг. Пытаюсь отдышаться, но не могу. Я не могу дышать. Наоми? С тревогой нахмурившись, Кейт кладет руку мне на поясницу. Кейт, просит Дженнинг, отведите мисс Уильямс в дом. Нет, выдыхаю я. Мне нужно остаться здесь. Нужно знать, что происходит. Нет, я. Ничего страшного, если вам это не по силам. Нет, правда, со мной уже все хорошо. Моя грудь быстро поднимается и опускается. Я с хрипом делаю глубокие вдохи, но кажется, что воздух почти не поступает в легкие. Сосредоточься на уме, дыши. Тебе необходимо знать, что происходит. Тебе нужно что-то сделать. Я в порядке, шепчу я. «Схожу и принесу вам воды», — говорит Кейт. Она поворачивается и быстро идет к дому. «Можно вас на минутку?» К нам подошел полицейский и с нетерпением ждет Дженнинга. «Вы не возражаете, если я отойду?» — спрашивает детектив. «Со мной уже все в порядке, правда». Дженнинг уходит, а я опускаю взгляд на свои ботинки. Не смотри на них, не думай о количестве людей. Ее найдут. Просто сосредоточься на том, как выглядят ботинки на фоне снега. Ее найдут, если ты что-нибудь не предпримешь. «Мисс Уильямс!» Неподалеку от меня две женщины топчутся в нерешительности, как будто боятся приблизиться. Одна примерно моего возраста, а другая намного старше, и они обе держат в руках цветы. «Привет. Я... я вас знаю?» Они подходят ко мне, но делают это медленно, осторожно. «Извините, что беспокоим вас», — говорит та, что постарше. «Но мы хотели подарить вам это». Женщина вручает мне цветы, розы. Один букет красный, другой желтый. Они прекрасны. Благодарю вас. Меня зовут Флоренс, а это моя дочь Лорен. Когда мы услышали вашу историю в новостях, мы подумали, что это просто ужасно. Но потом показали фотографии вашей фермы, и я сразу узнала ее. Покалывание вибрирует в моей груди. Узнала ее? Вы живете где-то рядом? Нет, нет, это не так. Но мой отец, дедушка Лорен, во время войны был еще ребенком, и его привезли сюда. К вам домой. Пытаюсь заглотнуть, но не могу. Перед глазами все плывет. Что им известно? Знают ли они о бункере? Мой взгляд устремляется к дому, и я вижу Кейт, которая идет к нам со стаканом воды. Это потрясающе. Шепчу я. Горло сжимается от паники. Кейт идет. Да, это так удивительно. «О нём заботилась ваша семья, даже во время воздушных налетов. Кейт подходит всё ближе. «Мне нужно, чтобы эта женщина перестала болтать». «И как только мы поняли, кто вы такая, я сказала, что мы должны пойти и помочь. Ваша семья помогала папе выжить на протяжении всей войны, приютила его, когда он больше всего в этом нуждался. Кейт так близко, что я отчётливо вижу её черты, но на её лице по-прежнему застыло озабоченное выражение». «Большое вам спасибо за цветы и за то, что пришли помочь. Это так много значит для меня. Мне жаль это говорить, но я чувствую себя не очень хорошо и должна вернуться в дом». Слова вырываются из меня быстро и с придыханием. Но я не могу подпустить Кейт к этим женщинам. Мне нужно уйти. «Конечно», — отвечает Лорен. «Мы вас понимаем». Я отворачиваюсь, устремив взгляд на убежище дома и натыкаюсь прямо на Кейт. Вода из стакана проливается на снег. «Ох, Кейт, простите». Говорю я, но не останавливаюсь, а уверенно шагаю к дому. Мне просто нужно прилечь. Мне что-то стало плохо. Кейт меняет направление и идёт рядом со мной, но оглядывается на женщин. «Не волнуйтесь, Науме. Выпейте то, что осталось». Она протягивает мне стакан. «Мелкими глотками, не залпом». Чувство вины пронзает мою грудь. Кейт такая добрая, такая заботливая. И она понятия не имеет, что я натворила. Благодарю вас. Кто эти женщины? Спрашивает она. Просто двое волонтеров, они хотели подарить мне цветы. Я толкаю заднюю дверь и кладу розы на стойку рядом с букетом, который София и Люси принесли с собой. Пока я стою, положив руки на кухонный островок, Кейт останавливается у раковины спиной к окну. Принести вам что-нибудь, могу я для вас что-то сделать? спрашивает она. Я качаю головой и смотрю мимо нее в окно. Вижу тех женщин, которые торопятся догнать свою группу, спускающуюся к реке. Мне нужно отвлечь внимание от этого участка. Увести всех подальше от фермы, подальше от леса. Я снова бросаю взгляд на цветы. Рискованно. Но какой у меня есть выбор. Кейт, вообще-то мне могло бы кое-что помочь. Я всегда навещаю своих родителей, когда мне нужно успокоиться. Я могла бы прихватить с собой часть этих цветов. Все равно их принесли слишком много. Что скажете? Она кивает. Да, отлично. Ваши родители живут поблизости? Я резко вдыхаю. Слово «живут» эхом разносится по комнате. Дженнинг ей не сказал. Да из чего бы ему говорить? Он и так передал ей кучу информации, так с чего ему помнить еще и это? Нет, нет, они оба скончались. Кейт шагает ко мне, умоляюще протягивая руки. О, простите, я не знала. Не волнуйтесь, правда, все в порядке. Вы и не могли знать. Я просто хожу на кладбище всякий раз, когда чувствую, когда мне нужна их помощь. Да, конечно. Идите, пожалуйста, не стесняйтесь делать все, что считаете нужным. Ладно, я ненадолго. Достаю из ящика ключи от машины и беру розы, подаренные Флоренс и Лорен. Направляюсь прямо к входной двери и закрываю ее за собой, затем останавливаюсь на мгновение, чтобы перевести дух, прислонившись спиной к массивной деревянной створке. Глубоко вдыхаю через нос и выдыхаю. Воздух хрипит в легких. Я с таким трудом держу себя в руках, что дыхание вырывается облачками, как дым. Сажусь в машину и включаю двигатель, а когда я нажимаю на педаль газа, мотор рычит в ответ. Я не хочу быть таким человеком. Человеком, который строит ложь на лжи и покрывается ложью, так маниакально переплетая между собой ее нити, что потом не может отличить одно от другого или распутать их. Я не хочу этого делать. Я сопротивлялась этому, пытаясь сдерживать неправду. Но мне нужно что-то сделать. И радикальные меры — это единственный вариант. Так что пришло время. Время для еще одной решительной, отчаянной лжи.